316. Говорится, «Без глупости земля была бы раем. Ошибочно утешаться, что теперь глупостью меньше, чем в древности, даже злее она теперь стала. Каждая усовершенствованная глупость особенно опасна в игре со взрывчатыми веществами. Не думает глупость о будущем. Мысль не беспокоит ее об эпидемиях». Много видов новых болезней, но будет еще больше. Появление братства будет озоном среди отравленных развалин.